Глава тринадцатая. Тара. 2004 год. Я вздрогнула и проснулась. За окном чирикали птицы, а с улицы доносились автомобильные гудки. Утро после похищения Мукты было похожим на это. Я ждала, когда папа позовет меня, когда по пустой квартире прокатится эхо его голоса. Меня захлестнула тревога. Может, если позвонить кому-нибудь, она отступит? Я попыталась отогнать воспоминания, сняла трубку и набрала номер Элизы, единственной, с кем я близко подружилась в Америке, не считая Брайана. Мы дружили со школы, и с тех пор, как я уехала из Индии, ни на кого, кроме Элизы, я положиться не могла. Три гудка, и подруга сняла трубку. «Привет, как ты?» — спросила она. «Да вроде ничего, хотя сегодня мне что-то не весело. Не знаю даже почему». «С тобой все в порядке?» В ее голосе звучало беспокойство. Я села в кровати. Сильно болела голова. «Ну да. Просто непонятно, что мне дальше делать. Я тут уже три месяца, а с места не сдвинулась. Ты бы лучше себя поберегла. Знаешь, здесь слишком много воспоминаний. Я слышала, как она глубоко вздохнула, И представила, что она сейчас сидит в спальне возле окна. Вдалеке шумит океан. Ее светлые волнистые волосы распущены в продуманном беспорядке. Сегодня вечером Элиза наверняка собирается пойти куда-нибудь с Питером, своим женихом. «Я бы посоветовала тебе вернуться. Но ты такая упрямая, что и слушать не станешь, уж я-то знаю. И ты что-нибудь придумаешь, я уверена». Я сдавленно усмехнулась. «Папа бы тоже так сказал». «Как поиски-то продвигаются? В полицию ты обращалась? А в детективное агентство?» «Обращалась. Но от них помощи ждать не приходится. Я...» «На самом деле, я тут одного парня встретила. А вот это уже интересно!» — игриво подхватила она. «Да нет же, Элиза, не в этом смысле. Не придумывай. Этот парень, то есть мужчина...» Когда я была маленькой, он занимался всякими грязными делами, был мелким хулиганом. Однажды он пытался... Я помолчала. Ладно, неважно. Он вроде исправился и выглядит порядочным. Он сказал, что руководит благотворительной организацией и может помочь мне отыскать мукту. И чего ты ждешь? Я... Я не знаю, можно ли ему верить. Хм, люди-то меняются. Говоришь, он работает в благотворительной организации? Да, но я что-то сомневаюсь. Иногда можно и рискнуть. Ладно, подумаю, — согласилась я. Как там у Питера дела? Хорошо. Мы вовсю к свадьбе готовимся. Вчера ходили мебель для дома выбирать и наткнулись на потрясающие скидки. И Питер говорит... Элиза вдруг осеклась. Слушай. «Тебе сейчас и так тяжело, а я еще про свадьбу болтаю. Все, не буду тебе больше надоедать. Как жаль, что тебя не будет. Знаешь, я же хотела, чтобы ты была подружкой невесты». «Знаю». Я невольно вздохнула. Элиза так и не спросила о Брайане и о том, как мы расстались. Мне ужасно хотелось сказать ей, что я чувствую себя виноватой, ведь я о нем больше не думаю». «Риэлтор продал квартиру твоего отца. Выручили за нее не очень много, но деньги я перевела на твой индийский счет. Жди, скоро придут. Наверняка это поможет тебе там устроиться». «Так и есть. Спасибо, Элиза». Я оставила ей доверенность на продажу папиной лос-анджелесской квартиры. Папа завещал мне немного денег, но и средства от продажи квартиры тоже лишними не будут, и уж точно пригодятся в поисках мукты. «Ладно, дорогая, звони!» — попрощалась Элиза. Я поехала к Розе утром в понедельник. Небо затянуло тучами, по-прежнему накрапывал дождь. Перед дверью я замерла, задумавшись, что я тут делаю. Неужели я совсем отчаялась? Настолько, что согласна просить помощи у мужчины, который когда-то, будучи еще мальчишкой, до смерти напугал нас, двух девчонок. «Неужто я готова поверить человеку, который хотел тогда причинить мне боль?» «Наверное, ради того, чтобы отыскать мукту, я согласна на все. Дверь открылась. На пороге стоял Роза. «Ох ты! А я как раз ухожу. Я... я не ожидал, что ты придешь. Удивленно сказал он. «Ну, я хотела узнать, чем ты можешь мне помочь». Я отвела глаза, пытаясь заглушить страх. «Конечно!» Он провел меня внутрь и предложил кресло. «Можешь подождать немного? Я только одно дело закончу и вернусь. Я мигом. Мне просто надо кое-что передать тут, недалеко, прямо за углом». Роза ткнул пальцем куда-то в окно, по стеклу барабанил дождь. «Ничего страшного, я подожду». Я посмотрела ему вслед и огляделась. Помещение было обшарпанным. Стены явно требовали покраски. Я насчитала пять кабинок, но людей в них не было. Стол разы стоял посреди кабинета, неподалеку от приютившейся в углу кухоньки, а на столе лежала куча папок и документов. И еще там стояла фотография. Роза обнимает женщину в хиджабе, а та радостно улыбается в камеру. Были и другие их общие снимки. На одном они раздавали еду в приюте для бездомных, На втором позади них колосилось поле. На стене висел листок бумаги. Изящным почерком на нем было выведено. «Пойдем иной дорогой. Найдем другой путь. Выберем тот, по которому редко ходят». Я подошла к окну. Ливень не прекращался. То и дело грохотало. Серое небо прорезали молнии. Может, ты и ты сейчас где-то в этом городе Тоже смотрит на дождь и думает обо мне. Я увидела, как возвращается Роза, а ветер треплет его зонтик. Оставив зонтик снаружи, Роза зашел в офис, вытащил из ящика полотенце и вытер волосы. «Вот уж не думал, что на улице такой кошмар!» Он улыбнулся и жестом предложил мне сесть. «Сделать тебе чаю?» «Да, было бы здорово, спасибо». Я отошла от окна и вернулась в кресло. Я старалась вести себя дружелюбно, но получалось плохо. Все же воспоминания уходят неохотно. Роза подошел к электрической плитке в углу и включил ее. — Мои сотрудники сегодня собирают еду для неимущих, — сказал он, наливая в чайник воду и молоко. — Вон те строчки у тебя над столом. Красиво сказано. Я старательно пыталась поддержать беседу. — Да, — Роза посмотрел на листок. Это моя жена написала. Она считала, что идти нужно трудной дорогой, не похожей на ту, что выбирают остальные. Говорила, что это единственный путь, и что мы можем изменить чью-то жизнь. Я показала на фотографию. У тебя красивая жена. Он сглотнул. Она погибла в прошлом году во время взрыва. Во имя религии кто-то постоянно отнимает у нас тех, кого мы любим. С прошлых взрывов одиннадцать лет прошло, а ничего не изменилось. Прости, я не знала. Он кивнул, повернулся к плите, разлил чай по стаканам и поставил на стол, после чего опустился на стул напротив меня. — Ладно, про меня все ясно. Скажи, чем тебе помочь? В этом грубоватом мужчине ничего не осталось от маленького бандита, с которым много лет назад пересеклись наши пути. Я разыскиваю Мукту, девочку, которая когда-то у нас жила. Это я знаю. Слышал, как полицейские в участке обсуждают твое заявление. Они еще никак не могли взять в толк, зачем тебе понадобилось разыскивать девочку, которая пропала так давно. Я внимательно посмотрела на него. Можно я спрошу тебя кое о чем? Ну, конечно. Он прищурился. С усилием вдохнув поглубже, я лихорадочно подбирала слова. «Роза — единственный близкий друг похитителя». Единственный, кто может найти его и спросить, что тот сделал с Муктой. И я знала, что должна рискнуть. Я посмотрела ему прямо в глаза. В голове у меня совсем помутилось. Тогда ночью к нам приходил Салим. Это он похитил Мукту. Но ну, он, наверное, и сам тебе рассказывал. Об этом я прежде еще никому не говорила. Никому. Ни Брайану, ни Элизе. не даже папе. Роза не отвел взгляда. — С чего ты решила, что он мне об этом рассказывал? — Потому что я когда-то был в его шайке? — он усмехнулся. — С той жизнью я давно покончил и решил помогать людям. — А почему ты вообще думаешь, что похититель — Салим? Когда я дружил с ним, он... Ему нравилось запугивать. Он так самоутверждался, показывал остальным, что он главный. Но чтобы по-настоящему кого-то похитить, но он бы никогда. «Ты что?» — перебила я. «По-твоему, я вру?» «Это Салим, я уверена. Я видела его. Когда Мукту похитили, я была с ней в одной комнате». Он ошарашенно смотрел на меня. «Ты находилась в той же комнате и видела, как он похитил Мукту?» «Да. Я...» «Прости, я и предположить не мог». «Ты, ты знаешь, где он сейчас?» «Салим? Я давно уже потерял его из виду!» Меня охватило отчаяние. «Но я могу это выяснить», — сказал он. «Правда? Выяснишь? Это... это просто чудесно! Спасибо тебе огромное!» Уныние мгновенно сменилось эйфорией. Таре, чтобы найти Салима, нужно время, возможно, несколько месяцев. Я поспрашиваю в городе, Мумбаи огромен, и мне неизвестно, здесь ли вообще Салим, или, может, уехал. Когда я с ним дружил, он был на самом деле маленьким напуганным мальчишкой. Да, он угрожал детям помладше, грабил, возможно, торговал наркотой. Но чтобы залезть в чужой дом и похитить человека, никогда бы не подумал, что он на такое способен. И допустим даже, что Салим действительно пошел на подобное преступление. С чего бы ему признаваться в нем? Мне его признания не нужны. Мне надо, чтобы он сказал, что сделал с Муктой. Я лишь хочу знать, где она сейчас. Может быть, тебе лучше обратиться в какую-нибудь благотворительную организацию, которая разыскивает пропавших детей? Я могу дать тебе контакты. Больше слушать я не желала. Тебе Салим скажет, верно? Вы же с ним дружили. По-моему, если он кому-нибудь и признается, то только тебе. И мы узнаем, где она. Мой голос задрожал. Я попрощалась с Разой, лишь когда он заверил меня, что во что бы то ни стало постарается отыскать Салима. Я возвращалась домой. Колеса рикши подскакивали на выбоинах, а перед глазами у меня маячило сияющее лицо жены Разы. Я знала, что он тоскует по ней, поняла по его глазам. И я задавалась вопросом, сколько же нас таких, кто живет и дышит. не недоумевает, почему в тот день судьба выбрала не нас, а тех, кого мы любили. И если бы тогда ничего не произошло, что сталось бы с нами? 12 марта 1993 года. Эта дата навсегда останется в моей памяти. Мне тогда было 13. «Посидим сегодня на террасе, когда из школы придешь?» — спросила меня утром Мукта. Я рассеянно кивнула, а потом в суматохе напрочь об этом забыла. Дело в том, что в тот день мы писали контрольную по математике, но с математикой у меня не ладилось, так что все мои мысли крутились вокруг контрольной. Мои мучения, с утра казавшиеся такими важными, к вечеру уже ничего для меня не значили. Была пятница, и после контрольной я собиралась в гости к подружке посмотреть телевизор. Перед тем, как я вышла из дома, Ай попросила меня после школы забрать сверток с одеждой и занести его в магазинчик возле Сенчури-базара. Отнесешь, когда вернешься из школы, ладно? Это недалеко, а мне надо кое-что доделать. Я уже много кого спросила, но все заняты. Лучше бы, конечно, мукту отправить, но ей сегодня не здоровится», — объяснила Ай. «Но я сказала, что у меня никак не получится. Я не сомневалась, что Ай наверняка найдет кого-нибудь еще. или попросит соседского слугу. Сейчас я уже совершенно забыла, под каким предлогом отказалась. Что же я тогда ответила Ай? Что мне нужно зайти к подружке, потому что та обещала мне помочь с домашним заданием? Или наоборот, что я обещала ей помочь с уроками? Сейчас уже не вспомнить, какими были мои последние слова, сказанные маме. Тогда я даже не задумалась над тем, что а, и прежде чем попросить меня, обращалась с тем же поручением к Мукте. Но та тоже придумала отговорку. Это я научила Мукту притворяться больной, если а, и хочет нагрузить ее какой-нибудь работой, когда нам срочно надо было поговорить. Сперва Мукта хитрить побаивалась, но я переубедила ее. Мол, ложь эта совершенно безобидная, и зла никому не причинит. Мукта всегда действовала под моим руководством, Мы заранее подробно обсуждали, что именно она скажет, чтобы Ай не раскусила нас. Мы не раз успешно проделывали этот трюк, и я велела Мукте строго придерживаться моих указаний и не самовольничать. Однако в тот день все пошло иначе. Ближе к вечеру после школы мы с подружкой сидели у нее дома перед телевизором, грызли чипсы и злословили об учителях-придирах, и тупых, восторженных учительских любимчиках. Вдруг передача резко прервалась, и начался экстренный выпуск новостей. Удивительно спокойным голосом женщина на экране сообщила о взрывах. За ее спиной мелькали картинки, разрушенные стены, перевернутые машины, повсюду осколки стекла, люди с израненными лицами, окровавленные тела и густой черный дым. Диктор перечисляла пострадавшие от взрывов объекты. Бомбийская фондовая биржа, паспортный стол, Сенчури-базар, Завери-базар, кинотеатр Плаза. Сенчури-базар. Эти два слова колокольчиком зазвенели у меня в голове. Ведь Ааи так и не нашла никого, кто согласился бы ей помочь. И сама собиралась сходить в магазинчик возле базара. Вдруг с ней что-то случилось. Речь диктора вдруг превратилась в невнятную тарабарщину. Мысли сбивались, уступая место оцепенению. «Нет, с ней все в порядке», — убеждала я себя. Помню, как бежала по улицам, расталкивая людей, проскакивала перед сигналищами машинами. Наконец я распахнула дверь подъезда, метнулась к квартире, с силой забарабанила в дверь. Но никто не открывал. мук то же дома!» или ее отправили за покупками, и Ай уже должна была вернуться. Я попыталась сунуть ключ в замочную скважину, но липкие от пота руки тряслись. Когда я все же открыла дверь и вошла в квартиру, меня встретила тишина. Я позвала Ай, и сердце откликнулось резкой болью. «Ай! Ай!» Снаружи послышался приглушенный голос. Я выскочила из квартиры и увидела Мукту. Улыбаясь, она неторопливо спускалась по лестнице. «Не зря мне показалось, что кто-то дверь открыл», — сказала она. «Ты куда подевалась? Я тебя наверху ждала на террасе, думала, ты хочешь поболтать». Я глядела на ее улыбающееся лицо, на то, как радостно она подскакивает, и меня захлестнула ярость. «Поболтать? Ты что, с луны свалилась?» Деревенщина тупая! Ни черта же не соображаешь!» Удивление на ее лице сменилось обидой, но я безо всяких объяснений развернулась и побежала вниз. Я забарабанила в дверь этажом ниже. Наш телефон уже несколько дней не работал, и я хотела позвонить папе от соседей. Дверь открыла соседка в халате, подружка Ай. «Ты чего это?» — воскликнула она. «Чуть дверь не выбила!» «Надо позвонить папе! Ай! Она сейчас там!» Голос у меня сорвался. «Ох!» Она сочувственно посмотрела на меня. «Телефонные линии перегружены, ни до кого не дозвониться!» Я сделала вид, будто не слышу, и проскользнула мимо нее в квартиру. Подбежав к телефону, я набрала номер, но услышала лишь короткие гудки. Пальцы еле шевелились. Дыхание сбивалось, однако я снова и снова пыталась дозвониться. Соседка сперва стояла рядом, озабоченно глядя мне в лицо, а потом принялась мерить шагами комнату. Немного погодя, я неохотно положила трубку. «Я же говорила», — сказала она. «Мой муж тоже где-то там». Я пыталась до него дозвониться, но... Не дослушав, я выскочила из квартиры, решив добраться до папиной работы пешком. Возле подъезда я наткнулась на соседей. Сегодня все вернулись с работы пораньше. «Что ж, надо идти», — сказал один из них. Ко мне подошел дядя Анупам. «Я все знаю. Там твоя мама», — проговорил он с напускным спокойствием. Однако я уловила в его голосе страх и почувствовала, как меня накрывает отчаяние. Но Анупам не сдавался. «Туда многие наши соседи пошли». И твой папа тоже. Я встретил его по дороге сюда. Мы найдем твою маму, не переживай. Он ободряюще похлопал меня по плечу. Я с вами. Нет. Ты останешься здесь. Возможно, Аа и вернется сама. Слушайся меня и никуда не уходи, ясно? Говорил он громко и властно. И я послушалась. Наверное, я кивнула. потому что он улыбнулся, а затем развернулся и присоединился к остальным. Я уселась на ступеньки возле подъезда, высматривая ААИ, представляя, как откроются ворота, она бросится ко мне и скажет, что волновалась я зря. Жильцы шли мимо меня, все они спешили, им самим было, о ком тревожиться. В голове вновь всплывали картинки из новостей. Вот рыдающая женщина укачивает своего мертвого сына, вот окровавленные тела на асфальте. Вот проступают сквозь дым ошарашенные лица прохожих, а рядом виднеются расплющенные автомобили. Я представляла, что моя Аи где-то там, что самое страшное ее миновало, и сейчас она на пути домой к своим родным. И когда она откроет ворота, мне хотелось выглядеть спокойной, чтобы Аи сразу поняла, тревожиться не стоит. Но как бы я ни старалась сохранять хладнокровие, Мне то и дело приходилось смахивать подлые слезы, наворачивавшиеся на глаза. Мукта сидела возле меня и молча сжимала мою руку, боясь сказать хоть слово, иначе я расплачусь. Я мысленно давала Богу клятвы никогда больше не обижать Ауи, не дерзить ей и во всем слушаться. Я обещала всегда, когда она не позовет ходить с ней в храм, и самое главное, больше никогда не отказывать ей ни в единой просьбе. Папа вернулся поздно, измученный и всклокоченный, в перепачканной кровью рубашке, бормоча что-то о погибших и о человеческой безответственности. Таким я видела его впервые. Я смотрела на взрослого мужчину в слезах, на моего собственного папу, который рассказывал мне истории о храбрецах, и сердце стискивало боль. Смахнув слезы, я потянула его за рукав и с трудом выдавила. Где Ай? Он посмотрел на меня невидящим взглядом, но промолчал. Новин прошептал, что папа с дядей Анупамом переворачивали и осматривали тела, пытаясь найти ААИ. Мы с Новином поднялись по лестнице следом за папой и дядей Анупамом. Подойдя к двери квартиры, папа вдруг осел на пол, словно у него не хватало сил войти в собственный дом. Дядя Анупам попытался поднять папу, как поднимают маленьких детей, когда учат их ходить. «Тара, ты должна быть сильной. Твоему отцу требуется поддержка», — сказал мне дядя Анупам. «Что с Ай?» — спросила я. «Пока ничего не известно», — ответил он. Проводив папу в квартиру, дядя Анупам усадил его на диван и ушел, забрав с собой новины и мукту. «Им сейчас надо побыть в одиночестве», — сказал он. Какое-то время мы с папой просто молча сидели на диване, слушая тиканье часов в гостиной, и каждую секунду надеясь, что дверь откроется и на пороге появится Ай. А потом папа сказал, что ему надо идти. Я должен искать твою маму. Бездействие ничего не изменит, а ты должна ждать меня дома, Тара. На тот случай, если Ай вернется, сказал папа на прощании. Той ночью я лежала в кровати, глядя на луну, а та смотрела на меня. Как же все вдруг изменилось? Так резко и внезапно. Всего лишь сутки назад Аи укладывала меня спать и рассказывала сказку на ночь. Приготовила мне джалеби. Мне казалось, стоит зажмуриться, и время повернет вспять. А сегодняшний день не настанет. Папа вернулся домой на следующее утро совершенно подавленный. Вслух мы об этом не говорили, но оба опасались худшего, что тело а, и просто затерялось среди других. В тот день мы ходили по больницам, разыскивая ее останки. «Зря ты пошла, Тара. Лучше бы осталась дома», — повторял время от времени папа, «но мне хотелось быть рядом, держать его за руку». Глядя на тела, я старалась не вздрагивать и надеялась в последний раз увидеть маму и попрощаться с ней. Дядя Анупам пошел с нами. Он стал нашим голосом, когда силы у папы иссякли, и вместо слов выходили лишь сдавленные хрипы. Возле больницы полицейских участков собрались толпы, и полицейским едва удавалось сдерживать их. Иногда медсестры проверяли списки, в которых имена превратились в номера, качали головами и говорили, «Нет, возможно, она в другой больнице». Я вспоминала лицо а, и в то утро, когда она просила меня отнести в магазин сверток К вечеру же от нее ничего не осталось, даже тело. Во всех больницах медсестры говорили примерно одно и то же, и папа бледнел от отчаяния. Когда же медсестра просила нас подождать и начинала проверять списки поступивших, В глазах у него загоралась надежда. Дожидаясь, я представляла, что а и вот-вот выйдет из палаты с парой синяков и царапин и с улыбкой заверит нас, что с ней все в порядке, скажет, что Господь велик и что она едва спаслась. Но этого не происходило. В толпе царило смятение и разочарование, и как унять тревогу, никто не знал. В каждую новую больницу мы входили с упованием, а выходили, едва переставляя ноги под бременем разрушенных надежд. Ощущение было странным, мертвых тел мы не видели, однако смерть смотрела на нас отовсюду, болью утраты отражаясь в глазах каждого из собравшихся. Когда спустя несколько дней я пристала с расспросами к новину, тот признался, что они искали «А -а» и на месте взрыва, одновременно помогая и другим. Мы поднимали людей. сажали их в такси и отправляли в больницу. Но дело в том... Его голос сорвался, а на глаза навернулись слезы. Знаешь, Тара, порой мне казалось, что они уже умерли. В последующие дни Навин стал молчалив. Я даже боялась, что он больше никогда не заговорит. Все, что осталось у меня в памяти, это искаженные страдания лица, шум, хаос. и запах смерти, который отныне окутывал каждого из нас.